В ожидали встретить притоки реки, но основное русло реки оставалось единственным. Между водой и гранитным выступом на известняковой платформе лежал мощный слой леса, изъеденного жесткими южными ветрами летом, зимними морозами, штормовыми ветрами, налетавшими с моря на западе, редкие дожди, смена Экстремальных температур прорезали в известняке глубокие трещины, местность была покрыта скудной растительностью, деревья здесь не росли, только кустарник, выносящий жуткие морозы и жару. Эйла увидела незнакомое растение, оно видно было голым и сухим, но когда она сломала его, чтобы потом использовать для костра, то обнаружила, что растение было живым. Изредка попадались маленькие желтые цветы. Скудность растительности влекла за собой бедность животного мира. Только большие стада антилоп Сайга были здесь исключением. По крайней мере, таких стад в степях не водилось. Эйла остановилась и стала рассматривать стадо каких-то неуклюжих животных. Джандаларша подъехал к реке, чтобы взглянуть на поваленные стволы деревьев на берегу. С этой стороны деревья не росли. Вернувшись, он сказал Элле, возможно, эти бревна могли оставить люди из речного племени. Кто-то хотел сделать лодку, но их могло выбросить в течение. Элла кивнула и указала вдаль, посмотри на этих антилоп. Нандалар вначале ничего не увидел, потому что животные имели пыльно-серую окраску. Затем он приметил очертания рогов с концами, направленными слегка вперед. Они напоминают мне об Изи. Дух Сайги был ее тотемом. При виде этих антилоп Эйла всегда улыбалась. Волк приготовился к охоте. На антилопы бегали так быстро, что он редко мог приблизиться к ним. Обычно стада антилоп Насчитывали по 10-12 особей, в основном самок, но здесь стада составляли от 50 и выше антилоп. Видели они каменных козлов и муфлонов, предпочитающих крутые откосы. Здесь бродили огромные стада зубров, встречались лани, олени, бизоны и множество анагров. Уинии и удальца особенно привлекали анагры — так похожие на лошадей, даже помет их пах одинаково. Обычными здесь были суслики, хомяки, зайцы, сурки и дикобраза, которых Эйла видела впервые. Река часто меняла направление. В отличие от левого берега, противоположный становился все изрезаннее. Ручьи и реки проложили здесь глубокие овраги и ущелья, которые поросли лесом, иногда река растекалась по нескольким рукавам, но это не походило на дельту. Как ни странно, Эйла скучала по пению лягушек, которых сменили ящерицы и гадюки, однако совсем не скучала по комарам. Эйла взгляни, он показал на простейшую конструкцию из бревен и досок у самой воды. Это пристань. Сделано речным народом. Хотя она знала, что такое пристань, но это явно было сооружено людьми. волнение хватило женщин. Это значит, что люди рядом. Возможно, сейчас их нет, поскольку нет лодок. Но они где-то недалеко. Это место они посещают часто. Они не стали бы строить пристань, если бы редко бывали здесь или жили далеко. Внимательно изучив постройку, Жондалар взглянул вначале вверх по течению реки, затем на противоположный берег. Не уверен, но думаю, что эти люди живут на том берегу и сюда приплывают на охоту для сбора трав или еще почему-то. Они внимательно стали рассматривать противоположный берег, До этого они оглядывали его мельком, не вдаваясь в детали. Эйла подумала, что они, наверное, пропустили много мест, где жили люди. Немного погодя, Джандалар заметил какое-то движение на воде. Он остановился, чтобы проверить себя. Эйла, взгляни туда. Это должна быть лодка племени Рамудои. Подъехав ближе к реке, Эйла увидела лодку, не похожую на виденные прежде. Мамутои делали лишь круглые лодки, это же была выдолблена из дерева и имела острый нос. Затем Эйла увидела людей на том берегу. — Хуала! — джендалар приветственно замахал рукой. Он прокричал еще несколько слов на незнакомом Эйле языке, по звучанию, напоминавшем язык мамутои. Люди в лодке не ответили. Джандалар засомневался, слышали ли его, хотя они явно увидели их. Он снова закричал, но те не ответили, а стали быстро грести к другому берегу. Эйла заметила, как на том берегу какой-то человек подбежал к толпе и стал показывать в их сторону. Потом все быстро убежали прочь, лишь двое остались и подождали лодку. «Опять лошади?» — спросила Эйла. В любом случае здесь не стоило бы переправляться. Шарамудои живут на этом берегу. Но они могли подъехать сюда на своей лодке. В конце концов, они могли бы ответить на приветствие. Подумай, как мы странно выглядим, сидя на этих лошадях. Мы должны казаться им духами, с четырьмя ногами и двумя головами. Не надо ругать людей за то, что они боятся неведомого. На том берегу они разглядели обширную долину, стекущую посредине рекой, впадающую в Великую. Возле слияния рек они различили несколько деревянных жилищ. Явно это было селение. Рядом с домами стояли люди и изумленно смотрели на них.